Глава 32. Шаг в пустоту. Зелье подействовало быстро. Почти мгновенно по телу разлилась тяжелая, непреодолимая слабость, приковавшая меня к полу. Мысли в голове превратились в образы, обрывки чувств и воспоминаний, медленно растворяющиеся в окутывающем сознании сумраке. Я пытался сопротивляться, пытался сохранить хоть частичку себя, но туман, медленно, но верно окутывавший разум, был сильнее. Последнее, что мне удалось услышать, скрибы двери и гортанный голос дикарки, посещавший нас двумя днями ранее. Затем мир погрузился в холодную липкую тьму». Поначалу ничего не происходило. Во тьме изредка всплывали неясные образы, смутные силуэты. Но они мгновенно растворялись в ней, и я не успевал их рассмотреть. А потом... Я очнулся. Это произошло внезапно. Просто в один момент ушла тяжесть, давившая на грудь, а в легкие вновь начал поступать воздух. Сухой, безжизненный, с привкусом железа и пепла. И Я открыл глаза и попытался осмотреться. Над головой по-прежнему нависал низкий деревянный потолок, а в основании черепа упиралась ножка стула, торчащая из импровизированной баррикады. Неужели не вышло? Или вышло, да я все проспал? Я поднялся на ноги и окинул взглядом комнату. Никого. Ни единой живой души. Исчезли лежащие на соломенных тефяках святоши, пропали защитники острога, не было слышно бьянки. Я остался один посреди опустевшего дома. Еще немного помедлив, я вытащил меч из крепления на поясе и двинулся к выходу. Неторопливо, осторожно, ожидая нападения в любой момент. Но ничего не происходило. Тяжелая гнетущая тишина нарушилась лишь сухим скрипом досок под тяжелыми подошвами моих башмаков. На улице царили серые сумерки. Все небо заволокло низкими тяжелыми облаками. Вдалеке виднелась черная полоска леса, от которой в небо тянулись сотни тонких, постоянно шевелящихся нитей. Сквозь них едва-едва удавалось разглядеть горный хребет, мрачная вершина которого пряталась за свинцовыми тучами. Получилось! «Так, хорошо, начало положено, но что дальше?» Сам себя спросил я вслух, оглядываясь по сторонам, ища хоть какую-то зацепку, способную привести меня к ответу. «Ничего. Ладно». Помню, снилось мне уже что-то похожее. Там я шел к горе, так что тут, пожалуй, сделаю то же самое. Или не стоит? В конце концов, во сне все закончилось уж совсем нехорошо. Может, тогда спуститься к озеру или обойти деревню? Зараза! Вернон сказал, что я сам все пойму, как только попаду сюда. Но что-то я ни хрена вообще не понимаю. Ладно... Стоять на месте все равно бессмысленно, так что пойдем, как задумано, а там уж разберемся, что к чему. На первый взгляд этот мир был абсолютно необитаем. Ни людей, ни зверей, ни птиц, ни их следов. Лишь серый пепел да мертвая тишина, могильным холодом сковавшая всю округу. Но я буквально нотром ощущал чье-то присутствие». Кто-то пристально наблюдал за мной из черных провалов окон покосившихся хат, скрывался на самом краю зрения и исчезал, стоило мне только посмотреть в его сторону. Засранец надеется меня испугать, но удачи ему. Сложновато поди испугать того, кто и так уже считает труп. Или все это местные обитатели, вот с ними точно лучше не встречаться». «Моей работе они могут ой, как помешать. Конечно, наверняка я это не знаю, но лучше все же на своей шкуре не проверять». Еще немного помедлив, я пошел по тропе, идущей вверх по склону, той самой, по которой проходила наша первая вылазка. Помнится, Бернард что-то говорил о свежем забое в пяти милях к западу от старого. Может быть, наш общий друг расположил свой штаб-квартиру именно там, «Не проверим, не узнаем. В любом случае тропинка, уходящая в горы, тут всего одна, так что выбор у меня невелик». Поначалу все шло достаточно спокойно. Тени, мелькавшие на самом краю зрения, старались держаться подальше от меня, да и странностей, кроме пепла, под ногами заметно не было. Но чем ближе я подходил к лесу, тем тревожнее она душе становилась». Чувство, будто за мной следят, начинало нарастать. Если раньше это было немного рассеянное внимание, то теперь ощущение было таким, будто все странные обитатели этого мира сосредоточили свой взгляд на мне, включая его безраздельного правителя. «Смотри, смотри, недолго тебе на меня смотреть осталось. Сейчас Вернан до тебя доберется. Дерьмо!» А если он мысли тоже читать может, тогда я только что сдал ему весь наш долбаный план, и он уже пошел по пизде. Надо постараться впредь об этом не думать. Время густым серым туманом неторопливо стекало со склона в гор, окутывая округу густой тяжелой дымкой. Сильно захотелось пить. Я снял флягу с пояса, откупорил крышку и... От горлышка с тихим чавканем отделился прозрачный водяной шарик. Отделился и неторопливо полетел вверх, тут же растворившись в густом сером сумраке. За ним уже собирался последовать второй, но я торопливо закрыл крышку, затолкав бик лица обратно внутрь. Не знаю, кто придумывал этот гребаный мир, но с головой у него было точно не все в порядке. Из-под густого пепельного ковра показались первые черные корни. Вернее сказать, это были даже не корни, а ветви деревьев, распластавшиеся по земле и судорожно пульсирующие на холодных камнях. Они шевелились, извивались, вздымая в воздух облачка золы, пытались вгрызться в бесплотную каменную почву и высосать из нее хоть немного влаги, но все было тщетно. Я подобрал с земли какой-то камень и кинул в одно из таких странных растений. Ветви сразу метнулись к нему, обхватили и за считанные секунды разломали его на части, утащив под землю. Так понятно, к деревьям лучше не приближаться. Если уж они с твердой глыбой такое сделали, то меня уж точно на клочки разорвут, не глядя даже на броню. Тропинка, слава всем богам, пролегала довольно далеко от основания этих странных растений. Лишь изредка их ветки подбирались на расстояние вытянутой руки к ее границам, но на больше их уже не хватало. Воздух в лесу был тяжелым, душным. В нем висела какая-то странная пыльца, моментально забивавшая собой легкие дравшие горло и заставлявшая глаза слезиться. Я пытался закрывать рот рукавом своего гамбизона, но помогало это слабо. Внезапно посреди деревьев промелькнула тощая бесформенная тень. За ней последовала еще одна уже с другой стороны. Существа прятались за черными шевелящимися стволами и все еще старались не показываться на глаза, но подошли они уже заметно ближе. Куда ближе, чем осмеливались сделать это в деревне – Похоже, боя не избежать. Я еще раз откупорил фляжку и поймал ртом шарик воды, тут же вырвавшийся из нее. Затем повесил запас драгоценной влаги на пояс и положил руку на эфес меча. Второй попытался нащупать кинжал, но вместо него она нашла лишь острый клюв клевца. «Зараза, я ведь так и забыл его положить к остальному хламу, вернув себе старое оружие». Оно бы сейчас пригодилось куда больше этой бронебойной херовины. Ну что есть, то есть. Существ становилось все больше. Теперь они передвигались уже не поодиночке, а двумя большими группами, потихоньку обгоняя меня и отрезая путь вперед. Я пытался идти быстрее, пытался даже бежать. Но местный, затклый, пропитанный каким-то ядом и наполненный спорами воздух, буквально застревал в глотке, не желая пропихиваться дальше. Кружилась голова, тошнила, по спине бежали тонкие ручейки холодного пота. Вскоре мне пришлось остановиться. Идти дальше было просто невозможно. Тени тут же подались вперед, почуяв легкую добычу. Подались и остановились». По их мутным, расплывчатым, сотканным из первозданного мрака силуэтам трудно было что-то разобрать, но я готов был поклясться, что сейчас они все дружно пялятся на лезвие моего клинка, перекочевавшего из-за пояса в руку. «Что, ублюдки, страшно? Боитесь потерять даже такое жалкое существование? Последнюю связь с этим бренным миром? Правильно, бойтесь!» Всех вас я, может быть, и не перебью, но парочку точно за собою тащу. Я уже готов был вступить в последнюю схватку, как вдруг взгляд заметил проблеск среди деревьев. Оранжевый, теплый, он совсем не вписывался в здешний серо-черный мир, манил к себе трепетанием живого огня, потрескиванием горящих дров и огненными мотыльками искр, вздымавшихся в небо, Похоже, кроме меня тут есть еще кто-то. Немедленно ни секунды я пошел вперед по тропе, надеясь подобраться поближе и посмотреть, кто это там остановился передохнуть. Костер то и дело скрывался за черными стволами живых деревьев, и каждый раз сердце судорожно сжималось, опасаясь, что он исчезнет, словно морок, растворится в густом сером тумане». Пропадет, будто и не было ничего. Но нет, чем ближе я подходил, тем ярче горело пламя, и тем легче становилось дышать, как будто тепло от костра разгоняло духоту здешнего мертвого леса, вытесняя ее жаром живого пламени. С тропинки пришлось свернуть. Она шла недалеко, но все же в стороне от стоянки, благо к ней вела довольно широкая просека, свободная от живых веток, Иногда они, конечно, доставали до самых ботинок, но лишь своими кончиками, и сделать ничего толком не могли. Как оказалось, пламя отпугивало здешних обитателей. Они так и остались возле тропы, не рискнув последовать за мной к костру, расположившемуся посреди широкой поляны. Вокруг него был разбит нехитрый, но весьма надежный лагерь – Скошены навесы с толстых черных бревен, засыпанных сверху какими-то ветками, колода дров, аккуратно сложенная чуть поодаль от пламени, несколько черных котелков, стоящих рядом с огнем. В них кипела и булькала какая-то странная и не шибко приятная на вид жидкость, черное густое варево, то и дело хлюпающее большими маслянистыми пузырями. Бррр, мерзость! И кто в здравом уме рискнет запихивать такое в себя?» Вопрос остался без ответа. В лагере было пусто. О том, что тут недавно останавливались люди, говорила лишь куча грязного трепья, сваленная за навесом. Одежда была целая, но вся перемазана во все том же говне, что варилось в котелке. А может быть, это была кровь, густая, свернувшаяся, но почему-то оставшаяся липкой? Об этом думать не хотелось. Мучил меня другой вопрос. Куда делись обитатели лагеря, кем они были и куда мне двигаться дальше? Пламя начинало постепенно гаснуть, и за черными стволами деревьев вновь показались силуэты потерянных душ. Они не могли подойти к огню, но их манила жизнь, те ее остатки, которые сохранились во мне». Тот единственный шанс для них вернуться в нормальный мир. Им было глубоко плевать на то, что забрал мое тело, они обрекут меня навечно скитаться по этим серым безжизненным пустошам, и я не винил их за это, но и позволить им этого не мог, а потому наклонился и подкинул в костер несколько дровин. «Это даст мне отсрочку, время на размышление. Под навесом оказалось тепло и сухо. Кто-то растерил тут солому и сверху накидал еловых веток. Где он их взял, ума не приложу. Но какая, в конце концов, разница? Начало клонить в сон. Я сопротивлялся, но тело как будто парализовало, и оно напрочь отказывалось слушаться. Тихо потрескивало пламя, выплевывая в серое небо снопы ярко-оранжевых искр. Едва слышно скрипел старый лес, переговариваясь голосами тех, кто давным-давно умер, а еще скрипел пепел, скрипел под чьими-то сапогами. Мимо прошел человек. Его лицо скрывал грязно-серый капюшон, а сам он кутался в такого же вида плащ. Незнакомец уселся рядом с котлами, достал откуда-то из-под обноска ложку и принялся помешивать мерзкое варево, не обращая на меня никакого внимания». Вскоре к нему присоединился еще один человек. Женщина. Она куталась в такие же грязные обноски, и определить ее пол получилось лишь по грязной копне волос, выбивающейся из-под замызганного капюшона, до более тощей и низкорослой фигуре. Она тоже не обратила на меня никакого внимания. Присела рядом с мужчиной и принялась терпеливо ждать, когда он «доварит» их мерзкое нечто — Оцепенение потихоньку начало спадать, и рука сама собой потянулась к мечу, что у этих незнакомцев на уме ведомо лишь одним богам, так что лучше быть на чеку. Стоило пальцем коснуться холодной рукояти меча, как парочка синхронно подняла головы и уставилась на меня серыми безжизненными глазами. Это были Ансельм и Айлин – Вернее, их пустые оболочки, из которых, похоже, уже высосали всю жизнь. «Генри!» — бесцветным голосом произнесла Айлин, принимая из рук Ансельма деревянную плошку с черной жижей. «Ты что здесь делаешь?» «Может, он тоже умер? Выработал весь потенциал?» — предположил лучник. «Нет!» — девушка покачала головой. «Не умер, я чую!» «Чувствую искру жизни. Она еще горит в нем. Но зачем же он тогда здесь? Тут не место таким, как он. Может, он пришел спасти нас?» — пожал плечами Ансельм, начиная есть отвратительную похлебку. «В конце концов, мы долго ждали». «Ждали да не дождались», — возразила ему Айлен. «Они просто бросили нас здесь». Никто за нами не пошел, пока он не выпил из нас всю жизнь и не бросил здесь, как пустые использованные оболочки. Может, его замучила совесть? Из уголка губ лучника стекла струйка черной слюны и прилипла к подбородку. Может, он хочет отдать нам свою искру? Ты хочешь, Генри? Я попытался ему ответить, но не смог выдавить из себя ни слова. Горло как будто сжало стальными тисками, наружу вырвался лишь слабый неразборчивый хрип. «Не хочет!» — покачала головой Айлен и хищно оскалилась, обнажив желтые пеньки подгнивших зубов. Из уголковых глаз потекли черные слезы. «Он жадный! Он пришел поглумиться над нами, поиздеваться над тем, что нам заказана дорога в мир живых!» Глумиться нехорошо». Ансельм отшвырнул миску в сторону. Остатки ее содержимого расплескались по земле, мгновенно впитавшись в серый пепел. Лучник указал в мою сторону тощей когтистой лапой. «Может его наказать?» «Может». Айлен тоже отложила миску в сторону и встала на четвереньки, неестественно выгнув ноги так, будто они у нее сгибались и в обратную сторону. «Может, тебя наказать, Генри? Может, мы сможем забрать твою искру, и она проведет нас в мир живых?» Я попытался пошевелиться. Ничего не вышло. Пальцы сжимали рукой от меча, но я не мог его даже поднять, не говоря уже о том, чтобы им взмахнуть. В голове промелькнула отчаянная мысль. Рискнуть и таки воспользоваться магией. Все равно умирать. Так, может, хоть побарахтаюсь напоследок. Но вторая рука тоже отказывалась слушаться. Пальцы судорожно пытались щелкнуть, но в латной рукавице это было очень трудно сделать, а когда получалось, то просто ничего не происходило. «Точно проведет. Должен». Согласился с ней Ансельм и улыбнулся, обнажив два ряда кривых, но длинных и острых зубов. «И тогда мы, наконец, насытимся. Тогда мы перестанем жрать это поганое дерьмо, а попробуем...» «Свежей крови». Айлен начала неторопливо подползать ко мне. «Как давно я хотела свежей крови! Всегда хотела, но сначала...» «Нужно убить его!» Ансельм встал на четвереньки и начал обходить костер с другой стороны. «Сначала мы выпьем его кровь, заберем искру и оставим душу блуждать здесь. Он хотел поглумиться над нами. Но теперь мы поглумимся над ним!» Прошипело то, что некогда была девушкой, и прыгнула. Тяжелый удар пришелся в грудь. Воздух с шумом вырвался наружу, а через секунду подгнившие пеньки зубов рванули ворот гамбизона. Руку прижала к земле и сдавила. Затем дернула, будто из нее вырвали клок мяса и обрывки брони начали пропитываться горячей кровью. Еще один укус. Пеньки впились мне в горло. Боли не было. Просто стало трудно дышать. Невозможно. Во рту появился кисло-соленый привкус. На губах начали вспухать кровавые пузыри. Айлин смотрела на меня, и из ее перекошенного в жуткой улыбке рта свисал кусок мяса. Бледные щеки ввалились, а пустые глазницы запали глубоко в череп. Из-под полуопущенных век выбивалось фиолетово-белое пламя. Оно единственное, что осталось от пугающего образа монстра, от мира, расстилавшегося за ее спиной, от тихого потрескивания костра и отбрысков пламени. Но вскоре и оно потонуло в тяжелой, глухой тьме, а затем я очнулся. Руки судорожно схватились за горло, проверяя, нет ли там рваной раны. Морозный воздух обжег глотку и ворвался в легкие, вытолкнув из них густую застоявшуюся взвесь. Я закашлялся и повернулся на бок, чтобы не захлебнуться собственной слюной и мокротой. Отплевался, помотал головой, пытаясь сбросить с себя остатки кошмара и осмотрелся. Я снова очутился во строге, только теперь в нем что-то изменилось. Было жутко холодно, ветер скрипел обломками Ставин, дверь, перекрывавшая выход на улицу, теперь лежала посреди комнаты, разбитая на несколько частей, а возле моих ног. Я закрыл глаза и с трудом сдержал рвотный позыв, буквально заткнул себе рот рукавом гамбизона, затем еще раз помотал головой. Может, показалось? Кто знает, какие у этого зелья побочные эффекты? Попробуем еще раз. Не показалось. Возле моих ног лежала оторванная голова. Кровь все еще капала с лоскутов кожи. Тело было неподалеку. Оно оперлось на баррикаду и до сих пор сжимало в окоченевших руках длинное тяжелое копье. У дальней стены сидел Бернард. Сидел и сжимал в руках собственные кишки. Лицо его было опущено вниз. С лохматов кожи, свисавших с него, все еще капала кровь. Посреди комнаты растекалась огромная темная лужа, в которой вперемешку друг с другом лежали куски тел Освальда и Роберта. От барда осталась лишь голова до да часть торса, от помощника капитана и того меньше. «План провалился!» Все, кого я собирался защитить, погибли.